«Ведать не ведает, они эти действия, во-вторых, никоим образом не были ею санкционированы, и, в-третьих, она гарантирует, что больше ничего подобного не повторится». Как ни странно, Герр Лессинг вполне удовлетворился сим чрезвычайно дипломатическим ответом на свою ноту и, кажется, совершенно успокоился. «Как там Валя?» — поинтересовалась Катя. «Валентина сегодня приходила в себя», — сказал Лесинг, — «но ненадолго. Поговорить им не удалось. врачи утверждают, что ее состояние стало лучше, но по-прежнему внушает опасения». Лесинг также заявил, что он возмущен условиями содержания больных в российских госпиталях, а также полным равнодушием и небрежением к ним со стороны медперсонала. «Надо бы навестить Валюшку», — подумала Катя и немцу с кряги объяснить, чтобы он поставил врачам коньяк, а сестрам подарил конфеты, а еще лучше денежку раздал бы им в конвертах. Не в кеоль, не чай. Но это не сейчас, после, после. Сейчас вы свои проблемы решить. Она, наконец, распрощалась с Гансом Гитрихом. За окном стало заметно темнеть. Вот и день прошел, грустно подумала Катя. Уборку она, будем считать, закончила. Пока говорилось с Гером Лессингом зажимая трубку радиотелефона плечом, вытащила из машинки джинсы. Вешать уже было некуда, и она разложила их на тряпке в прихожей спальне. В сумерках казалось, будто бы у нее на полу возлежит четверо мужчин, словно в засаде. Отправилась стирать последнюю порцию одежды. Включила для свитеров программу стирки для шерсти. Вернулась в кабинет, зажгла свет. Джейкоб Уильям Огар, по-прежнему не выходил у нее из головы. Ведь он как-никак был ее крестником. Когда Катя рассказывала Паше об их аэродромной жизни, и в истории першутной четверки она упоминала Джейке о том, что тот был хоть и старым, но обаятельным и уютным, и о том, что именно он вдохновил их на создание команды. Но, повинуясь какому-то внутреннему инстинкту, Катя не стала рассказывать о том, при каких обстоятельствах она видела Джейка в последний... а то бишь и крайний раз. Глава десятая. Большие поиски за десять лет до описываемых событий. Джейк Огар, капитан американской четверки, одиноко сидел на лавочке возле столовой. Только что закончился обед. Мимо проходили спортсмены... Судя по интонациям, они ругали скудную кормежку. Впрочем, с таким же успехом они могли ругать погоду или аэродромное начальство. Слова Джейк не вслушивался. Хотя он давно научился понимать по-русски, ему до сих пор приходилось напрягаться, чтобы вникнуть в детали разговора. Великий и могучий казался Джейку сложным и слишком быстрым. Эти русские честят похлеще итальянцев. Джейк был не в духе. Его команда подло дезертировала в Москву, прелестившись экскурсии в алмазный фонд и оружейную палату. «Зачем вам эти шапки русских мономахов? Зачем вам эти бриллианты изумруды? Можно подумать, там, в Кремле, будут бесплатно раздавать золотые червонцы», — вылечился он. Но команда восстала. «Мы в России уже второй раз... А ничего, кроме аэродрома, не видели. Хоть по Москве пройдемся. На девушек посмотрим. Компаньоны клятвенно пообещали вернуться поздним вечером и на следующее же утро приступить к прыжкам. А Джейк остался в Колосове и мучительно пытался придумать, чем бы ему заняться. Пойти в номер и, наконец, отоспаться? Позаботиться об организме? Сегодня с утра он чувствовал себя неважно. В голове пошумливало. «Или уж отложить сон до вечера, пока погулять по аэродрому?» Джейк всем говорил, что ему 45. На самом деле ему было 58, а жене, оставшейся в Штатах, наверное, все 70. Во всяком случае, так она выглядела в сравнении со свеженькими российскими девочками. Джеральдина считала себя безраздельной хозяйкой их огромной виллы на окраине Кливлида, штат Агаия и хозяйкой его, Джейка, судьбы и жизни». Однако сам Огар думал иначе. Невзирая на непомерные требования миссис Огар, он занимался тем, чем хотелось ему, и на работе,